Совдепами снаряжались целые экспедиции для поголовного разоружения станиц. За разоружением следовало полное истощение реквизициями и грабежом, насилиями и убийствами. Весьма примитивный аграрный закон, принятый на третьем Терском народном съезде, отнимал у казаков земли в пользу крестьян. И исправлял исторические ошибки в пользу чеченцев и ингушей Мерами, крайне элементарными по замыслу и крайне жестокими по выполнению Так, например, соединенными силами ингушей Красной Гвардии Были разгромлены четыре станицы Сунженской линии Стоявшие поперек пути между горной и плоскостной Чечней Казаки из них были выселены поголовно до десяти тысяч и с остатками своего добра, безоружные, потянулись на север без каких-либо определенных перспектив. Они гибли и мерзли по дороге, подвергаясь вновь нападению и ограблению со стороны горцев. Положение этих острых черезполосных клиньев Исторического казачьего расселения Потереку и Сунжи было особенно тяжелым. Под ударами со всех сторон воля к сопротивлению начала падать в казачестве. Многие станицы Волжского и Сунженского отделов разоружались по первому окрику большевиков и выдавали небольшим красногвардейским частям и ингушам припрятанное оружие, пушки, боевые припасы, ибо вопрос шел уже не о сохранении вольностей, а только о самосохранении. На седьмом казачьем съезде, под давлением совета комиссаров и большевиствующих казаков, терцы постановили отказаться от всех своих привилегий и вольностей, но и это самоотречение не изменило положение, и преследование казачества продолжалось с прежней силой. Политика и практика советской власти на Кавказе неизбежно должна была привести к восстанию наиболее угнетаемых элементов, какими являлось русское офицерство вообще и терское казачество. По Кавказу и особенно... На минераловодской группе сосредоточилось много тысяч офицеров, на одной группе не менее десятка тысяч, проживавших остатки своего достояния или бедствовавших, обезоруженных совдепами и находившихся под их моральным гнетом и усиленным надзором. Под влиянием требований Москвы Совет Владикавказских комиссаров в апреле решил приступить к формированию Красной Армии, для чего обратился к офицерам с патриотическим воззванием «Помочь Родине», которой угрожает немецко-турецкое нашествие. Вместе с тем Совет обратился с предложением стать во главе формирований Народной Армии генералом генералам Русскому, Радко-Дмитриеву и Мадритову. Первые два отклонили предложение и были убиты. Генерал Мадритов вошел в сношение с Ноем Баучидзе. По распоряжению советской власти в мае состоялся офицерский митинг в Пятигорске с участием не менее тысячи человек, который после долгих прений вынес резолюцию. Принимая во внимание крайне тяжелое положение Родины, «Необходимо создать для борьбы с внешним врагом народную армию, построенную на самой суровой дисциплине, принятой в одной из лучших республиканских армий. При этом все боеспособные офицеры обязаны вступить в таковую, не сводя личных счетов и не предъявляя никаких личных требований». Что касается поступления офицеров в Красную гвардию, то это предоставляется доброй воле каждого. Эта резолюция, по-видимому, удовлетворила Совет комиссаров, который в начале июня обратился к выделенной митингам комиссии с предложением рекомендовать ему генерала в качестве командующего войсками Терской области. Предназначен был генерал Мадритов, который, сформировав себе штаб, переехал во Владикавказ в распоряжение Совета комиссаров. Руководители всей этой сложной комбинации уверяли, что целью их было сформировать терскую армию, совершить переворот и присоединиться к добровольческой армии.